Вопьется параграф, и правда же, в нем есть что-то мистическое. Он – тринадцатый знак зодиака. Примечание. Филоксера – насекомое, вредитель винограда. Тринадцатый знак зодиака – число зодиакальных созвездий 12 равно числу месяцев в году. Каждый месяц обозначается знаком созвездия – зодиака, в котором Солнце в этот месяц находится. Конец примечания. Над громадной частью России размножался параграфом безголовый сюртук и приподнялся параграф, вдунутый сенаторской головою над шейным крахмалом. По белоколонным нетопленным залам и красного сукна ступеням завелась безголовая циркуляция, Циркуляцией этой заведовал Аполлон Аполлоныч. Аполлон Аполлоныч – популярнейший в России чиновник, за исключением Коншина, чей неизменный автограф носите вы на кредитных билетах. Примечание. Алексей Владимирович Коншин, управляющий Государственным банком, подпись которого фоксимильно воспроизводилась на русских банкнотах. Конец примечания. Итак, учреждение есть. В нем есть Аполлон Аполлонч. Вернее, был, потому что он умер. Я недавно был на могиле. Над тяжелую черномраморной глыбою поднимается черномраморный восьмиконечный крест. Под крестом явственный горельеф, высекающий огромную голову. Из-под лобья, сверлящую вас пустотою зрачков. Демонический мефистофельский род, Ниже скромная подпись. Аполлон Аполлон Чаблеухов, сенатор. Год рождения, год кончины. Глухая могила. Есть Аполлон Аполлонч. Есть в директорском кабинете. Ежедневно бывает в нем, за исключением дней геморроя.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 Над вратами печального тартара бородатая повисает кариотида Плутона. Плещутся флегетоновые волны бумаги. В своем директорском кабинете Аполлон Аполлон Чаблеухов сидит ежедневно с напруженной височной жилой, заложив ногу на ногу, а жиловатую руку за отворот сюртука